— Родители прилетают вечером, — сказал морской змей. — Я пошлю Михося встречать, у него рожа соответствующая, а тебе уж лучше потом подъехать, к самым похоронам, чтобы все по легенде шло. — Как? — Я воль, — сказал Мазур, глядя на воду. — Отчет мой прочитал. — Только что. В голосе адмирала чуть заметно промелькнуло облегчение, сообразил... Что с формальным и оттого неловким выражением сочувствия покончено. Надо же. А я эту твою гангстерскую парочку так и отпустил. Знал бы раньше участок бы отволок, хмыкнул Мазур. Да нет, ну не вибрируй корпусом, сказал Мазур. Мне, знаешь ли, в дороге на святых как-то не везло. Обходился тем, что было. Только у тебя и завод «Воров с ворованной дубинкой по начальству представлять?» «Оно верно», — легко согласился морской змей. «Хрен с имя! Мне еще долго голову ломать, как затушевать всю эту историю и как в состоянии беспристрастно вести разбор полетов?» «Ну, мне еще предстоит мозговой штурм с особистами», — сказал морской змей. Но схемку уже набросал, начерно прикинул варианты. И ситуация такая, что от сложности и пикантности не повернуться. Тебе не приходило в голову, что вытащить всю эту компанию предпрокурорский очи, задача прямо-таки невыполнимая, потому что нет ничего, кроме твоих показаний. На заимке у них чин напьют кофе и смотрят по видео высокохудожественные фильмы. Ручаться можно. Ещё пару недель назад почистили все улитки. Какая граждане тюрьма? Каптёрка с макаронами и сапоги. Медведей в яме держать не запрещено. Ты поди, у него добейся нужных показаний. Да ещё, подписанных. Насчёт поромщика ты никому ничего не докажешь. Заповедник по бумагам реально существует, и вертолёт к нему приписан. А форму те ребятки давно скинули и на свалку выбросили. Словом, загвоздка в том, что у нас будут только твои показания, а вот у них... Тебе и насчет паромщика придется объясниться, и насчет Сомова, и насчет всего остального. Начальство, конечно, даванет на кнопки и нажмет на пружины. Только стоит ли затевать безнадежное дело исключительно для того, чтобы начальству потом пришлось из кожи вон лезть? — Да я все понимаю, — сказал Мазур. — Сам кое-что просчитывал. — Что там, кстати, накопали на этого Громова? — Что было, то и накопали. — Бизнесмен, понимаешь? Двигатель прогресса. — У меня папочка в машине, посмотришь потом. Ухватить его пока не за что. — Вывернется хвост из кулака, как намыленный. Я, конечно, весь... Материалчик закину потом в обход милиции соседям. Но будет это информация к размышлению не более того. По нашей линии никто не будет этих твоих импортных охотничков за рубежами искать. Ведь от всего-то прутся стервы. Мистер Смит, правда ли, что вы летали в Россию охотиться на российских граждан как на зайцев? Ах, молодой человек, какие вы гадости говорите? В общем, мне всё приснилось. Горько усмехнулся Мазур. Пока будем считать, что приснилось, твёрдо ответил Морской Змей. Пусть они тебя окончательно потеряют. Посмотрим на их поведение, поищем подступы. Ты же их всех, кто был тогда на заимке, можешь описать вплоть до последней волосинки в ноздре. Они будут твердить, что ты из тайги вышел, обкурившись конопли, забор у них ломал, пока дрыным тебя не отогнали. — Да, а Иркутск проверил. Не вышел твой скулап из тайги, так и не объявился. — И черт с ним, — проворчал Мазур. — Как думаешь, почему в поезде вас больше так и не тронули? — Возможно, он в поезде был один. А если и с подстраховкой, то его ребятки определенно не знали нас в лицо. Рисковать не стали. Потом, тем более, когда Лымарь скорую подогнал, а здешняя охрана в милицейских бушлатиках коробочку ставила... Вот то-то! Если поезд кто-то встречал, должны были сообразить, что за тобой есть хорошая крыша, тем более притихли и улики зачищали в темпе брейка. Или новые создавали, чтобы тебя вовсе уж надежно притопить. — А что штаб? — А чтобы ты на месте штаба? — усмехнулся адмирал. — Всем нужна кастрюля, а потому высочайше повелена... не отвлекаясь на мелочи, продолжать в прежнем ритме. Я бы не стал предаваться пессимизму и каркать, что вся эта история тебе карьеру попортит. Победителей судить как-то не принято». Он помолчал. «И я мысли не допускаю, что у тебя начнется климакс с истериками и капризами». «И правильно делаешь», — сказал Мазур, глядя в пространство. Даже если они все были моральными уродами, то уроды эти железные. За всю историю существования морских дьяволов не случалось ни единого дезертирства или предательства, ни единого. Такой уж народ подобрался. Вообще-то, если хочешь, я тебе после похорон дам совершенно вольный денёк. Спирта у л-маря немерено. Не надо, сказал Мазур, не мой стиль. За спирт это похмелье, а с похмелья жизни ещё грустнее. Насчёт улик ты всё верно подметил. Вон, и от татуировок следа не осталось. Тем более, кстати, на колках. Тебе не кажется, что тот, кто тебе их рисовал, знал настоящего дракона? А то вовсе уж ошеломительное совпадение получается. Не удивлюсь, если знал, сказал Мазур рассеянно. чтобы так все совпало. Громов где? В Шантарске. Не Громов, конечно, а... Да мне чихать. Посмотрю потом бумажки. Ибрагима вы еще милиции не сдали? Нет, в морге почивает. Особисты над ним все еще шуруют. Между прочим, он такой же Ибрагим, как ты или я, Аглы. Красавин, заверяет абсолютно славянский экземпляр. Протокол в деле. Протокол в деле. «Да все они там комедию ломали!» — кивнул Мазур, не особенно и удивившись. Воцарилась неловкая тишина. Морскому змею определенно хотелось уйти, но он, видимо, считал, что должен сидеть рядом и сочувственно помалкивать. А Мазур не знал, как бы поделикатнее приступить к делу. Над Шантарским морем проплывали белые облака. Вода была спокойная. Вода была спокойная. и противоположного берега, конечно, не удалось бы рассмотреть и в бинокль. Водохранилище раскинулось широко, погребя старинные сёлы и церкви, пашни и леса. "Может, по стопорю?" чуть неестественным тоном предложил морской змей. "Завалялся там коньяк". "Да ладно", сказал Мазур. "Не плешись с Валерьянкой, адмирал. Я ж тебе не институтка". И по судам бегать как-то не привык. Без тебя, знаю, что делать дохлые рожки да ножки. Вздумалось козлику в лес погулять и Ну, ты не прибедняйся. Машинально вмешался морской змей прежним обычным тоном, чуть смутился, примолк. Ты, кстати, знаешь, откуда песенка про серого козлика произошла? спросил Мазур. Поесть это адмирал в вольное переложение из польского шлягера. Века этот 18-го, а то и раньше, верно тебе говорю, он покосился на друга, криво усмехнулся и пропел, отбивая ладонями такт по коленке: "Було бабуся дому богатого, май ле козлика, бард зуровятова. Фиу так, флейк так, бард зурогата".